Глава тридцать 36. С усилием выпроводив из дома слегка оглушенного свалившимся на него известием гостя и заперев за ним дверь, я с гордым видом победительницы вернулась за стол и села напротив Белки. Ну что, огрепинушка, не нравится, когда тебе гадости делают? спросила насмешливо. Запомни это ощущение и подумай о тех, кому вредила. Полагаю, они тоже были не в восторге от твоих пакостей. Теперь хоть сможешь понять, что чувствуют люди, пострадавшие от ведьмовского произвола. Девушка возмущенно насупилась и с ненавистью посмотрела на меня. Я растолковала ее взгляд по-своему и продолжила беседу. И не надо мне рассказывать про вашу ведьмину природу. Мол, не вы такие, а жизнь такая. Спроси Варлама. Он много сможет про эту самую природу поведать. А еще про демонов, которым вы ваши души продали. И за что? Тьфу, противно представить. За силу, богатство. Разве это того стоит, чтобы отдать себя в рабство? Короче, меня понесло. А что? Всегда приятно, когда тебя внимательно слушают, особенно, когда при этом еще не перебивают и не спорят. Немного поразмышляв, Я решила закрепить успех и не дожидаясь, когда Грепина сможет расспросить Лешего, сама вывалила на нее всю информацию, что узнала. И про первых трех ведьм, продавших свою суть, и про демонов, и про контракты, и про истекающую природную магию. Не знаю, прониклась Агриппина моими словами или нет, но выглядела определенно задумчивой. Ну хоть что-то. Оставалось надеяться, что из моей лекции впоследствии будут сделаны правильные выводы, и рано или поздно к ней придет осознание того, что происходит. Знаешь, если бы я была уверена в том, что ты исправишься, прекратишь вредить людям и перестанешь пытаться меня убить, я бы сама все рассказала твоему Петрушке и лично убедила поцеловать тебя, произнесла в заключении. К сожалению, пока у меня такой уверенности не имеется. Я вижу перед собой лишь злобную мелкую пакостницу, которую просто опасно выпускать в общество. У тебя же вообще нет ничего святого. Ладно я, но за что ты предала Тамары на Вы ведь с ней столько времени жили под одной крышей, ели из одних тарелок. Она тебя обучала, заботилась. Эх ты. Белка смущенно потупилась. Словно в глубине души у нее имелись какие-то зачатки стыда и совести, но, к сожалению, это было не точно. В общем, я махнула на нее рукой и занялась приготовлением обеда, предварительно приоткрыв окно, чтобы если захочет, девушка могла уйти. Пока колдовала над своей чудо-кастрюлей, белки, что неудивительно, и след простыл. Ладно, пусть. Нам обеим было над чем подумать. Лично мне нужно определиться с планом дальнейших действий и поскорее. Будет лучше, если я покину бабушкин дом до того, как сюда явится инквизитор, а то и не один. Но сперва надо решить, в какую сторону податься, что довольно-таки нелегко, учитывая, что я практически ничего не знаю об этом мире. Хорошо хоть в свое тело вернулась, и теперь чувствую себя гораздо увереннее, чем в образе маленькой беспомощной девочки поев и помыв посуду, занялась ревизией наследства. Тут вспомнила последнее бабушкино наставление и сразу отправилась рыться в ее постели. Под матрасом ожидаемо ничего не обнаружила. Видимо, тот мешочек с деньгами и был тем, что я должна была найти. Хорошо, что я его не забыла забрать, и он так и лежал в кармане моего плаща. Зато под подушкой нашла сложенный вдвое листок пергамента, оказавшийся посланием Дорогая моя внученька, если ты это читаешь, значит, меня уже нет. Надеюсь, ты не грустишь по этому поводу. А если грустишь, то прошу не надо. Я прожила очень долгую жизнь, даже слишком. И теперь наконец свободна. У тебя же все впереди. Думай лучше об этом. Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня простить за то, как я с тобой поступила. Поверь, если бы могла, сделала бы по-другому. Однако нити судьбы имеют сложный узор, зачастую недоступный нашему пониманию. И чтобы ты не думала, твое появление здесь было предопределено. Ты в некотором роде уникальна. Единственная, кто пришел в этот мир, не умерев изначально в своем. Это обстоятельство дает тебе особую силу. Полагаю, со временем ты поймешь какую. И силы в тебе сейчас, если, конечно, все получилось, как я задумывала, немерена. Распоряжайся ею с умом и не позволяй никому диктовать тебе, что делать. Хочешь попытаться спасти этот мир? Дерзай. Только будь осторожна и не вступай в открытую конфронтацию с демонами. Лучше действовать из-под тишка, шансов выжить больше. Хочешь жить спокойной жизнью? Живи. Не бойся выйти замуж, завести детей. Твоей силы теперь хватит, чтобы всю жизнь скрывать и оберегать семью от любых напастей, включая демонов и ведьм. В моей тетради найдешь пару действенных заклинаний. В общем, будь счастлива и помни, что порой, чтобы стать действительно счастливым, человеку нужно просто оглянуться по сторонам. Ах, да, ты меня спрашивала о неких захоронениях. Кажется, я вспомнила об одном. Склеп находится на кладбище города Лютый. Прощай, милая. Может, это и глупо, но читая послание, я разревелась. Стала очень тоскливо и одиноко без Тамары Нкентьевны. Вот только в волю мне поплакать не дали. В дверь снова требовательно постучали.